Замок оказался небольшим, но основательным, без излишней вычурности, присущей новоделкам. Он больше походил на древнюю крепость, чем на дворцы знати. Всего четыре башни, соединенные стенами, а в середине каменная громада дома с донжоном, больше напоминающего барак. Выглядело это неказисно, просто и надежно. Иного от барона ждать и не стоило. Рва не было. Широкая и утоптанная дорога вела сквозь деревню, раскинувшуюся у стен замка, прямо к огромным воротам. Вдоль дороги теснились дома крестьян и мастеровых. Вдали на склоне речки, виднелись капустные поля, спускавшиеся к самой воде. Все говорило о том, что это не укрепление. Это дом. В округе пахло свежим хлебом, ухой, смолой и, конечно, навозом. Деревенька окружила замок со всех сторон, взяла в осаду и, казалось, собиралась пойти на штурм. Судя по мастерским, красильни, огородам и прочему хозяйству, осада вышла успешной. Тану почудил, что скоро каменные стены сдадутся. На них вывесят сушиться белье, во дворе поставят коптильню, донжон набьют доверху сеном и мочеными яблоками, а пики и щиты пустят на заборы. Все говорило о том, что барон забросил военные дела и перестал следить за замком. Тот, бывший когда-то крепость, постепенно превращался в склад. Сигмон собрался отпустить шуточку насчет местного хозяина, но припомнив, что бросил свое имение на произвол судьбы, только звучно откашлялся. Алхимик мрачно глянул на спутника, но ничего не сказал. Сквозь деревеньку они проскакали галопом, оставив за собой клубы пыли, повисшие в горячем воздухе с изыми облаками. Никто на всадников внимания не обратил. Крестьяне занимались делами и, казалось, плевать хотели на незнакомцев. Лишь одна из собак лениво забрехала вслед гостям. Ворота замка были гостеприимно распахнуты. Их никто не охранял, хотя огромные створки, раскрытые насть, успели врасти в землю и изрядно потрескаться. Похоже, они стояли открытыми уже не один десяток лет. И, судя по всему, никто не собирался их закрывать. Миновав порог, Сигмон понял, что замок все-таки пал. Огромный внутренний двор оказался заставлен телегами и копнами сена. У самых ворот Примостилась небольшая кузня, и два бородатых мужика, тихо бронясь, подковывали гнедую лошадь. Сигмон открылся вид на настоящую сельскую идиллию. Около телек, нагруженных капустой, суетятся крестьяне. По камням разбросаны снопы соломы. Между ними бродят свиньи, а из-за большого крыльца с каменными ступенями выглядывает жирный гусак. «Дома ли барон?» Слух усомнился Сигмон. «Наверняка», — отозвался Рун. «Это вполне в его духе» превратить замок в скотный двор. Любит он хозяйство и с мужиками не гнушается посидеть, а то и сам выйдет в поле на сев. В самом деле, удивился Сигмон, странно, что ему удалось отвоевать этот клочок земли у соседей. Землю отвоевал еще его отец, Таун. Хидру оставалось только сохранить ее. И это ему удалось. В молодости у него была неплохая дружина, а сам барон был креп и охочен до драки. По чести сказать, сохранить бородство оказалось нетрудно. Мало кто из соседей зарился на этот клочок земли. Здесь горы, речка, лес, немного земли и ничего больше. Ни выхода к морю, ни шахт, ни корабельного леса. А дружина крепкая. Овчинка не стоила выделки. А что теперь? Охотников не появилось? Теперь у хидера есть маг. Старика на вид безобидный, но старой закалки. Такие в одиночку раньше армии разгоняли. Приложить огоньком может крепко, а то и чуму насло, на соседу. соседа. Безобидный переспросил Сигмон и нахмурился. Алхил, собиравшийся поведать другу о том, какая у мага коллекция магического инструментария, заперхал и умолк. Спугнув гусак, друзья спешились у каменного крыльца. Откуда-то сбоку вывернулся мужичок с ерошной рыжей бородой и принял павутию. Откинув гостей пытливым взглядом и задержавшись на мече Сигмона, Он изобразил чербатым ртом вежливую улыбку. «Здравы будьте, гости дорогие! С чем пожаловали?» К барону Нутхейму с дружеским визитом отозвался Рон. «Не как господин лекарь пожаловали, а свидомился мужик щурясь на алхимика. Вас и не узнать!» Рон смешался, коснулся макушки, заросшей коротким ёршиком золотистых волос, и открыл рот, чтобы осадить наглеца. Но тут вмешался Тан. Реши, что негоже начинать знакомство ссоры. ссорой. «Пойди, доложи барону», — велел он, что его хотят видеть Тан Сигмун Латуни и лекарь Ранел Лорен. сей момент вежливо отозвался мужик и тут же горку во все горло. «Пристан, отведи гостей к барону! Пристан, в бок твою. Дубовые двери приоткрылись и на крыльцо выскользнул мальчишка лет двенадцать. Верткий, тощий, как одичавший кот, отчаянно рыжий. «Он до нельзя!» — напоминал мужика, державшего поводья. Тан ни на секунду не усомнился, что это отец и сын. «Прошу за мной», — сказал пристан, отвешивая гостям неуклюжий поклон. «Барон вас ждет». «Как же ждет?» — насмешливо бросил Рон. «Когда ему еще не доложили о нашем визите?» «Да мы вас издалечия приметили», — отозвался мальчонок и шмыгнул конопатым носом. «Вот барон и ждет». «Куда же вы, кроме как к нему, денетесь?» Рон расхохотался, а Сигмун с улыбкой сказал. «Тогда не стоит заставлять его ждать. Веди. Мальчишка с трудом распахнул одну из огромных сворок, ведущих в донжон, согнулся в поклонник, как заправский дворец, и выпалил единым духом заученную фразу. «Извольте войти, господа, барон Нотхейм ожидает вас». Поднимаясь по каменным ступеням, Тан подумал, что пристан в замке не пропадет и вряд ли когда-нибудь встанет за плюк.